Глава 44 Дядюшка до самого конца поддерживал имперские войска. Его преданность его императорскому величеству даже в старости поражает. Заметила мама, поднимаясь. Некто по имени Грэди угрожал дедушке. Я процитировала слова из записки. Генерал, даже не думайте вмешиваться в грядущие события во имя свободной Ирландии, иначе не сносить вам головы. И, судя по дальнейшим действиям, дядюшка Батлер не воспринял угрозу всерьез и умер. Вопрос остается открытым, сам ли, и ему все же помогли. Не знаю, хотя дед не вмешивался, лично просто помогал деньгами, как мне кажется, он больше переживал за простых людей, которые не виноваты во всем, что там когда-то произошло. Мама расстроенно покачала головой и, подойдя ко мне, ласково погладила по плечу. «Ничего». «Главное, что дядюшка Эдвард не был предателем, отстаивал интересы империи. Пойдем перекусим. Какой-то день выдался переживательный». Уже сидя в малой столовой, Мэддлин продолжила беседу. Неужели Виконт Бентинг не понимал, что Аракис и Лейла слишком стары для скачек на ипподроме? Он все прекрасно понимал. «Думаю, лорд Луи наверняка догадывался, что генерал хочет их случить, чтобы получить потомство». Но сколько таких селекционеров? нечесть и редко когда получаются действительно выдающиеся результаты. Мама вопросительно вскинула тонкие брови: Я имела в виду животноводство, тут же пояснила я, и Медлен понятливо кивнула. Дядюшка Эдвард крепко подготовился, отправив пола на поиски нужных ему животных. Они вдвоем много чего изучили, в том числе, какие лошади и в какие годы выступали, на какие дистанции бегали. Звездочка и туман не простые деревенские коняшки, Их покупка также обошлась дедушке в круглую сумму. «Как все сложно!» — покачала головой матушка. «О, да! Ведь селекция — это целая наука о методах создания новых и улучшенных существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов». «Хм!» — поджала губы я, понимая, что снова не туда повела разговор. «В общем, результатом трудов стал Зевс и Ролана». «Великолепные животные!» — согласилась со мной графиня и потянулась к румяной булочке, уже остывшей, но не менее аппетитной. «Когда капитан Стром освободится от своих обязанностей в гарнизоне и сможет приступить к работе на нас?» — уточнила я, делая глоток медового взвара. «Завтра с утра обещал быть тут», — проглотив кусочек булочки, ответила Медлин. Я не стала спрашивать, как дальше графиня думает строить отношения с Томом, но догадывалась, что Медлин просто ждет от него более решительных действий, а именно предложения руки и сердца. «Что будем делать с нарядами для Бала?» на удивление спокойно спросила графиня, а ведь до грядущего события времени всего ничего. В не наверняка не осталось свободных портних. Впрочем, нам и непосредством что-то заказать. Придется присмотреть что-нибудь в отделах готового платья. «Ой, прости, мама, совсем из головы вылетела. Сегодня Дин сказал, что завтра утром к нам приедет его портной и снимет мерки. И пусть он мастер по мужским костюмам, но талантливый, и ему вполне по силам пошить и женский наряд». «Как?» — брови графини чуть ли не коснулись корней волос. Посетовала, что ничего не успеваем, даже заказать платье на грядущий бал. Не сдержала улыбки я. Мама выглядела призабавно. Вот он и предложил такой выход. Я, естественно, не стала отказываться. «Тогда немедленно выезжаем в Валон, Необходимо купить ткань!» Медлин возбужденно всплеснула руками. «Образцы ткани портной привезет с собой!» Добила я маму, довольно улыбаясь. «Все включено, мамочка!» «У тебя замечательный будущий муж!» Нашлась, что ответить она, а я все же рассмеялась. «Да, Дин хороший человек!» «И к тому же весьма загадочный», — добавила я мысленно. Интерлюдия. Дин Харрисон. «Гай, какого цвета будет платье леди Грейс?» — спросил у своего портного, вызвав его к себе в кабинет. «Атласная темно-синяя», — с поклоном ответил мастер. «Тогда мне нужен темно-синий костюм. Мне кажется, где-то лежал готовый». «Да, два года назад я пошел вам бархатный синий костюм». Вот его и отыщи, вполне сгодится. Но, господин, вы не можете выйти в свет еще раз в одном и том же? Кто-то не может, но не я. Лучше сосредоточься на нарядах для наших соседок. Удиви меня. Как скажете, милорд, кивнул Гай, подчиняясь моей воле, лишь недовольно поджатые губы подсказывали, насколько он недоволен подобным решением. В дверь размеренно постучали, обрывая беседу. В комнату вошел Гилберт и с поклоном объявил. «Мисс Эприкот прибыла. Моя персональная заноза вернулась. Передай Эприкот, что я сейчас очень занят, поэтому увижу с ней только за ужином». «Хорошо, господин». «Гай, можешь идти. Костюм примерю завтра. Если стал узок в плечах, поправишь, на том вопрос будет закрыт». Оставшись один, устало выдохнул. Как много всего и сразу навалилось, и эти званные вечера совсем не к месту. Но пропустить бал, где я должен появиться вместе с Грейс, никак не мог. Когда мы предстанем перед всем высшим светом графства рука об руку, да еще и в нарядах одного цвета, то все сразу же поймут, леди Лерой приняла мои ухаживания, и в скорости граф Харрисон сделает ей предложение руки и сердца. А потом мы подпишем договор, который вступит в силу сразу же после свадьбы. И я смогу пусть и ненадолго, но свободно выдохнуть. «До совершеннолетия, прекрасной Грейс, у меня будет время завоевать ее сердце». Тряхнув головой, вернулся к отчетам, что прислал управляющий заводом Обриен. Но поработать в тишине и спокойствии мне дали совсем недолго. У дверь кто-то громко, дробно постучал, затем, не дожидаясь приглашения, створка резко распахнулась, и внутрь влетел мелкий смерч. «Эприкот Нолан, моя младшая сестра». «Добрый день, Дин!» Радостно улыбаясь, девчушка буквально плюхнулась в широкое кресло, стоявшее напротив моего рабочего стола. «Я приехала!» «Добрый!» «Вижу!» — нахмурился я, неодобрительно покачав головой. Сестра вела себя вовсе никак, как полагается благовоспитанной юной леди. «Вижу, по дороге домой растеряла все манеры!» Девушка поморщилась, выпрямила спину, сложила ладони на коленках, остроту которых не могли скрыть даже два слоя плотной ткани ее длинной до пола юбки. Расправила плечи, слегка округлила тощую грудную клетку и, изогнув губы в едва заметной улыбке, спокойно ответила. «Брат, надеюсь, это не шутка, и меня действительно отчислили, и я теперь никогда не вернусь в стены опостылившего учебного заведения с красивым названием». «Не шутка». «Секундная заминка, неверящий взгляд, длинные ресницы, хлоп-хлоп». «Точно!» Я просто кивнул, рассматривая девочку. Не по годам, а ей недавно исполнилось тринадцать лет, высокая и тощая, как палка, с копной непослушных рыжих волос и любопытно блестящими большими зелеными глазами Эприкот была истинной ирландкой, Как внешне, так и по характеру. «Да, это уже решено». И даже письма педагогам отправлены. Они прибудут к концу недели и займутся твоим обучением на дому. А? Брови медного цвета подскочили вверх. щеки заолели, ладони сжались в маленькие кулачки. Я не хочу учиться. Тогда завтра же отправишься в соседнее графство, в родительский дом. Там за тобой присмотрят многочисленные родственники. Что? -⁇ ахнула девочка. Ты хочешь меня бросить? «А как же мой резвый? Я не могу оставить его без своего присмотра!» Пока семья Нолан, то есть мама и отчим, работали, чтобы прокормить нас, дать мне хорошее образование, маленькая Эприкет была под моим приглядом, а уж мы вместе росли под бдительным взором бабушки Айрин. Эпри привыкла ко мне и тянулась именно за мной, а после гибели родителей так и вовсе не отходила ни на шаг. И когда я принял титул графа Харрисона, уехала со мной. «Ты жестокий!» Совсем меня не любишь». Эприкат попыталась подойти с другой стороны. Я лишь сложил руки перед грудью, никак не отреагировав. «Ладно, я буду учиться». Под моим строгим взглядом вдруг сдалась она. «Только я не понимаю, зачем мне это? Я просто сестра графа, но по рождению не аристократка, у нас даже фамилии разные. Меня никто не воспринимает в твоем высшем обществе как равную. Гадкие снобы». «Я же тебе предлагал стать леди Харрисон». «Я не могу». «Фамилия — это все, что осталось от родителей. И дом, за которым сейчас приглядывает тетушка». В изумрудных чистых глазах девчонки блеснули слезы, но она, быстро их смахнув, заявила. «Я не обещаю, что учителя не станут на меня жаловаться». «Вот, узнаю мою эприкат», — улыбнулся я, делая вид, что не заметил слез. Девочка не любила, когда ее жалеют. «Насчет преподавателей». Постарайся просто не доводить их до истерик, чтобы мне пришлось занимать новых лишь раз в два месяца, не чаще. Договорились. Сестрёнка вскочила и подала мне руку для пожатия. Слушай, мне нравится одна девушка. Вырвалась сама, ведь Эприкат единственный человек, кому я мог довериться в подобных вещах. О. -о, -о. И без того большие глаза Эпри стали ещё больше. И «Мне кажется, что она ко мне относится не так, как мне бы хотелось того». «А как?» — склонила голову к плечу девочка. «Как к другу». Я даже поморщился от того, насколько неприятно прозвучала эта фраза. «И ты хочешь, чтобы она увидела в тебе возлюбленного? Думаю, если эта леди не дура, она в полной мере давным-давно оценила твою мужскую стать». «Откуда ты понабралась всех этих вещей?» Шокированно воскликнул я, возмущенно посмотрев на Эпри. «Вроде в закрытом пансионе училась». «В книжках прочитала. Приходилось прятаться ночами». «Неужели в их библиотеке можно найти подобные романы?» Нахмурился я. «Вала не купила». Беспечно пожала девочка узенькими плечиками. «Не столько за платьями туда ездила, сколько за интересными историями». И не дав мне рта раскрыть, выпалила. «Сбрей бороду. Это, на мой взгляд, единственное, что смущает твою избранницу».